Теперь мы с помощью одной вашей жертвы, вашего собственного сына, найдем другую. Труп сбитого вами льва Котлукова. Недостающее звено в цепи доказательств. Колокольников прошел десяток шагов вдоль залива по влажному плотному песку, и у него слегка закружилась голова, то ли от свежего, напитанного мельчайшими брызгами воздуха, то ли от слабости. Всего неделю назад он выписался из больницы. Валентина не хотела отпускать его одного, но Леонид Иванович настоял на своем. Ему хотелось побыть в одиночестве. Накануне над Балтикой пронесся сильный штурм. Своим крылом он зацепил и финский залив. На берегу, выброшенные волной, валялись доски, разбитые ящики. Сорванный с якоря большой оранжевый буй тоскливо гремел, когда обессилевший пенистый вал поднимал его и тут же опускал на камни. Чуть подальше, метров в пяти от берега, плясали на мелкой волне дохлые окушки. — А камни их побило, что ли? — подумал Колокольников. — На мелководье. Хорошо, что плоскодонка моя уцелела. Он прошел еще несколько шагов в сторону соснового леса и сел на скамеечку. Голова перестала кружиться. И Леонид Иванович вдруг ощутил удивительную, приятную легкость и безотчетно улыбнулся. «Чего это со мной?» — подумал Колокольников. «Ветром всю хворь выдуло!» «Надо же!» «Назонился!» Большой белый пес уселся недалеко от скамейки и преданно смотрел на него. Мокрая шерсть на нем свалялась и висела клочьями. «Ну что, барбос!» «Потерялся!» — сказал Колокольников ласково. По участие, пёс тихонько заскулил. Леонид Иванович вынул из кармана пальто полиэтиленовый пакет и достал из него бутерброд с сыром. «На!» — показал на бутерброд собаки. «Иди, пожуй!» Пёс снова заскулил, но подойти боялся. «Эх! Наверное, дачники оставили, с жалостью разглядывая собаку», — решил Колокольников. Протешились с лета, поигрались, а в городскую квартиру вести не захотелось. Он поднялся со скамейки и пошел к собаке. Пес нехотя встал и отошел на несколько шагов. Леонид Иванович присел на корточки, протянул еду, пес помедлил и, наконец, приблизился. Деликатно взял с ладони Колокольникова бутерброд и, улегшись на мокрый песок, принялся торопливо есть. Колокольников еще долго сидел на скамеечке, рассеянно прислушиваясь к шуму сосен, сливающемуся с шорохом, накатывающих по песчаному дну волн. Какой-то мужчина сел с ним рядом. Леонид Иванович даже не обернулся, испугался, что мужчина заговорит, нарушит его покой, и вдруг увидел, что у ног мужчины стоит маленький потертый чемоданчик. Колокольников не спутал бы его ни с одним другим. «Это был тот чемоданчик с пятьдесят пятого километра!» «Откуда он у вас?» — резко обернувшись к мужчине, спросил Колокольников. «Чего-чего?» — не понял мужчина. «Чемоданчик у вас откуда?» — повторил вопрос Леонид Иванович. «Он узнал этого человека, только никак не мог вспомнить, как его зовут. Жил мужчина в поселке, и они не раз встречались, иногда даже рядом рыбачили» ах это вы мужчина тоже узнал колокольникова что давно вы в залив не выходили вы мне про чемоданчик скажите зло с расстановкой прохрипел колокольников чувствуя что снова начинает кружиться голова а что испугавшись пробормотал мужчина ваш чемоданчик могу вернуть я его и правда нашел на шоссе а кому отдашь не объявление же в лесу вешать Он заискиваясь и улыбнулся и пожал плечами. А удочки и весла вы тоже нашли в тот день? Какие удочки? Какие весла? Ты это брось. Как тебя, колокольников, что ли, вспомнил? В сто двадцатой дачи придешь. Ну, чё че уставился? Чемоданчик нашел с инструментом. Отдам тебе, если твой. Сегодня же отдам а весла и удочки нет. Не видел? Неужели тебе даже не икнулось ни разу? Со злостью сказал Колокольников, встал и пошел прочь. Постой, крикнул мужчина, постой, постой, Колокольников, верну я тебе твой стимотанчик. Он кинулся было вдогонку за Леонидом Ивановичем, но бездомный пес, безучастно дремавший рядом со скамейкой, вдруг вскочил и рыча... Рванулся ему на перевес.